Он стоял, широко расставив босые ноги. Во всем его облике было неприкрытое желание учинить ссору. Гиттан замолк и остановился. Ему был незнаком этот человек с взернутым носом и шишковатым лбом. Гиттан недоумевал. Чем он мог восстановить против себя незнакомца? Может быть, ему не по душе моя песня? «Или он хочет отобрать у меня мула?» — терялся в догадках Гетан. «Мул! Куда ты ведешь раба?» — спросил незнакомец, когда Гетан с ним поравнялся. Этот вопрос еще больше смутил юношу. Почему этот человек обращается к нему, а называет его мулом? Может быть, он страдает слепотой? Или боги лишили его ума? Решив, что разумнее всего не показывать своего удивления и страха, гитан ответил как можно вежливее: «Меня зовут Гетаном, я раб Гелиппа. Мне приказали отвезти мула на живодерню. Мул уже стар и не может работать. Тогда ты вдвойне сел. Разве тебе не жалко животное? Пусть оно идет своей дорогой, а ты... «Иди своей!» «Один обол за шкуру!» «Я должен принести господину один обол!» Вместо ответа незнакомец вытащил из-за плаща гематия кожаный мешочек и запустил туда пальцы. Лицо его вдруг вытянулось. Он вывернул мешочек и потряс его. «Странно!» — выдохнул он. «Здесь был один обол!» Куда же он мог деться? Неужели я его потерял? И тут словно что-то дернуло гитана за язык. Это не твой? Он протянул ладонь с монеткой. Я его нашел вчера под платаном. Не думаю, ответил незнакомец, потирая кулаком затылок. Да и как бы я мог узнать свой обол? Он был у меня немеченый. К тому же он еще утром болтался в кошельке. Где же я мог его потерять? Ах, да! Совсем забыл. Я отдал его нищему. Ты отдал нищему целый обол? — удивился Гетан, недоверчиво оглядывая собеседника с ног до головы. Незнакомец? — понял мысль Гетана. Да, моя одежда тебя не обманывает. Клянусь собакой, я не богат, но этот обол вызывал столько соблазнов, что я решил от него поскорее отделаться. А нищий был без ноги. Он, как я узнал, долбил руду в Ларионских рудниках. И на него свалилась глыба. Ногу пришлось отнять. Господин отпустил его на волю и прогнал из дому. «Кому нужен без ноги слуга?» Слова эти заставили Гитана задуматься. Его хорошее настроение мгновенно улетучилось. Да, конечно, он слышал о лаврионских рудниках. Господа отдают туда своих рабов за один обол в день. Этому одноногому повезло. Он получил свободу. Другие через год-два умирают от побоев или затхлого воздуха. — Не поэтому ли незнакомец назвал меня мулом, что я безропотно тяну свою лямку, не задумываясь о будущем? — думал Гитан. — Когда я стану стар, как этот мул, меня вышвырнут из дома, как ненужную вещь. Если бы моя шкура имела какую-нибудь цену, если бы из нее можно было делать ремни или кошельки, меня бы самого отвели на живодерню. «Ты дал обол нищему, — сказал Гетан, — «а я отдам обол господину. Пусть этот мул идет своей дорогой, а я пойду своей». Гетан повернулся и энергично зашагал по направлению горе. Незнакомец бросил взгляд на мула, меланхолически покачивавшего головой, засунул кожаный мешочек за край гематии и двинулся вслед за рабом.